так же, что и у Бенсонов. Слишком много общего. Справочник для самоубийц. Опасная, но не обязательно смертельная болезнь сердца у мужа. Одновременная смерть супруги. «Что вы собираетесь делать с телами?» спросил Тол у одного из двух мужчин, которые приехали из похоронного бюро. «Мы получили указание кремировать их как можно быстрее». «Можете задержать кремацию?» «Задержать?» — удивленно переспросил мужчина. «Ради чего?» «Надо провести вскрытие». «Вы из управления, поэтому вы босс, но этого недостаточно. Если нужно вскрытие, вы должны дать команду на 2124 объяснил стоявший в комнате детектив. оставалось только понять что же это значило хорошо даю команду на двадцать один двадцать четыре бросил тол двадцать один двадцать четыре многозначительно повторил детектив вы уверены и в недоумении посмотрел на сотрудника похоронного бюро который похоже знал об этом чертовом двадцать один двадцать четыре больше чем тол Статистик выглянул в окно и увидел, что второй мужчина, приехавший из похоронного бюро, выкатил из катафалка тележку и направляется к телам. — Да, — твердо ответил и постучал в стекло, чтобы привлечь внимание мужчины с тележкой и остановить его. Наутро в понедельник Тол увидел, как руководитель группы осмотра места преступления» вошел в детективный отдел и направился к кабинету Лату. В руках он держал полдюжины папок. У Тола возникло предчувствие, что все это как-то связано с происшедшим в доме Уитли, и он выскочил из кабинета, чтобы перехватить главного эксперта. «Доброе утро. Вы по делу Уитли?» «Да. Это всего лишь...» предварительные результаты, но их просили принести побыстрее. Грак на месте, Лату. Думаю, это для меня. Вы, Симс? Ах да, мужчина взглянул на сопроводиловку. Я не заметил. Думал, это для Лату. Все-таки он руководит расследованием убийств. Как выяснилось, команда 2124 отдавалась... когда возникали подозрения, что смерть насильственная. Словно кнопка пожарной тревоги, эта команда запускала механизм экспертизы. Группа осмотра выезжала на место преступления, собирала улики, проводила поиск отпечатков пальцев, фото- и видеосъемку места преступления, определялась с местом и временем проведения вскрытия И ставила в известность прокуратуру о проведении расследования убийства за пять лет работы в управлении шерифа толу никогда так часто не звонили как в этот понедельник вы говорите это предварительные результаты спросил тол руководителя группы осмотра а чего еще вы ждете фотографии экспертизу почерка результатов вскрытия. Послушайте, меня раздирает любопытство. Что вы нашли там подозрительного? По мне, это классическое самоубийство. Есть зацепки. Зацепки. Ага. Определились с подозреваемым? Пока нет. Понятно. Ладно, тогда удачи вам. Она не помешает. Вернувшись в кабинет, Толл аккуратно сложил распечатки, с которыми работал, и убрал их. Открыл папки Гомп, разложил их содержимое по столу и принялся тщательно анализировать предварительные результаты, полученные группой осмотра места преступления. Начал с фотографий тел супругов Уитли, четких, цветных, вызывавших неприятные ощущения в желудке, и решил, что нет доказательств того, что Уитли заставили сесть в автомобиль или они с кем-то боролись. Толл отложил фотографии в сторону и взялся за документы. Признаков взлома не обнаружилось, хотя передняя дверь не была заперта, поэтому в дом могли просто войти. Но раз следов насилия обнаружить не удалось... Такое казалось маловероятным. Опять же, драгоценности, наличные деньги, ценные вещи были нетронуты. Впрочем, одна из находок указывала, что не все так просто. На обоих записках, помимо отпечатков пальцев Сэма Уитли, Тола и полицейских, обнаружились пятна, оставленные руками в перчатках, или пальцами, прикрытыми материей или бумагой. Перчаточные отпечатки эксперты нашли также и в кабинете, где супруги в последний раз в жизни выпили коньяк, и в комнате, где осталась записка, и в гараже. Однако не представлялось возможным определить, когда появились эти отпечатки до или после смерти. перчатки, повторил про себя Тол. Любопытно. Эксперты обнаружили также свежие следы шин на подъездной дороге. Рисунком протектор отличался от протекторов МG и других машин, принадлежащих Уитли, а также автомобилей полиции, медиков, похоронного бюро. В заключении указывалось, что автомобиль подъезжал к дому менее, чем за три часа до смерти. Следы были слишком нечеткие, чтобы определить марку шин, но колесная база указывала, что автомобиль был маленький. Принес результаты и поиск вещественных улик. На теле Элизабет Уитли и на диване в гостиной обнаружились белые хлопковые нити, которые не подходили к одежде покойных, ни к той, что была на них, ни к той, что висела в шкафах. Инвентаризация лекарств в аптечных шкафчиках и на кухне выявила отсутствие антидепрессантов, которые могли бы хотя бы косвенно указать на то, что в последнее время супругов посещали мысли о самоубийстве. Тол поднялся. открыл дверь и позвал Шелли. «Привет, босс. Утро выдалось бурным, не так ли? У меня к тебе просьба. Ты не заболел? У тебя такой усталый вид? Нет-нет, все отлично. Просто много работы по этому делу». «Какому делу?» «Самоубийству». «Ага, а какое? Мне нужно выяснить, покупал ли кто-нибудь книгу, которая называется «Последнее путешествие». Там еще есть подзаголовок, что-то насчет самоубийства и эвтаназии. «Книга. Конечно. Название я точно не помню, но начиналось оно то ли с путешествия, то ли с последнего путешествия. Хорошо. И мне нужно проверить, покупал ли кто-нибудь эту книгу. Везде? Мне представляется это для начала только в округе Уэстбрук. За последние две недели». во всех его книжных магазинах и через интернет в самом большом магазине buxus.com